Глава сорок 48. Пустые стеклянные бутылки. Рассказ Гриста. Риварик поднял пустую стеклянную бутылку, и та налилась ярко-алым светом, затем белым, а затем расплавилась и деформировалась. Он придал ей новую форму, превратив стекло в светящийся шар, зависший в воздухе. Когда он закончил, стеклянная бутылка превратилась в толстую стеклянную плитку, и он прижал её к каменной стене башни. так что она частично погрузилась во внезапно ставшую податливой субстанцию. — Ты собираешься делать это с каждой бутылкой, которую мы допиваем? — спросил Грист. Его топазовые глаза казались стеклянными, но он лишь слегка покачивался. — Ты их не выбрасываешь, — пояснил риварик Грист заподозрил, что риварик скрывает свое опьянение лучше, чем он. Они сидели, скрестив ноги в подвале башни. Здесь не было ни книжных шкафов. ни украшений, если не считать таковыми две вещи. Вдоль одной из стен сверху донизу тянулась непрерывная надпись из вырезанных на стене знаков, а на противоположной были закреплены восемь драгоценных камней. Семь камней светились, а последний ритмично пульсировал. Этот медленно мигающий огонек был единственной причиной, по которой Грист перешел от своих методичных экспериментов к безрассудной попытке восстановить здравомыслие риварика Этот мигающий огонек был восьмой цепью, удерживающей волкорота. Это означало, что он работал в свободное время. риварик поднял записи по эксперименту и перечитал их. «Серьезно? Подсолнухи?» «Отвали, у меня закончились идеи». Реварик ухмыльнулся. «Признаю, это не классический подход». «Так какую же опасную тайну может раскрыть Сулес?» спросил Грист. «Отвали!» — отрезал риварик — Лучше тебе не знать. — Грист рассмеялся. — Ты мне не доверяешь. — Ты мне даже не нравишься. — Реварик швырнул в него несколько страниц, а затем расхохотался над какой-то шуткой, понятной лишь ему одному. — Если бы я хотел править миром, Вар, я бы уже сделал это и оставил тебя лазить по вершинам горы и гоняться за грифонами. Я бы не стал пытаться вернуть стражей. Я бы стал богом вина. и у меня был бы храм в каждом баре отсюда до Дамарвалии. — Больше всего я хочу не власти, я хочу в отпуск!» риварик уставился на него, а затем усмехнулся себе под нос. — Одна из моих учениц, — начал он. — Точнее, моя помощница разработала теорию. — Видишь ли, боги-короли... — Клянусь Вуалью, если ты начнешь объяснять мне, что такое боги-короли... Вар замахал руками. — Они пассивные. — Я говорю об этом. Богам-королям нужны люди, которые поклонялись бы им, жертвовали бы Тенье, поддерживали бы их власть. Моя ученица верила, что это можно перевернуть, активно поглощать Тенье и делать это независимо от потребностей физического тела. Грист перестал смеяться. — Подожди, подожди. — он поднял палец. — Подожди. — риварик замолчал. Грист уставился на него. — Я жду, — сказал Реварик. а Реварик. Грист хлопнул ладонью по земле. «Это похоже на демона. Ты только что описал демона». Он ткнул пальцем в Реварика, подкрепляя свои слова жестом. «Это было до прихода демонов», — сказал Реварик. «В те далекие времена, когда мы только приспосабливались к этому миру, изучали его правила. Усология находилась в зачаточном состоянии». Грист откупорил еще одну бутылку для себя. «До моего рождения». — Я родился после того, как порвалась завеса. — Значит, твоя ученица поняла, как стать демоном. — Нет, пожалуйста, скажи мне, что она этого не сделала. — Нет, нет. Риварик тоже откупорил новую бутылку и сделал глоток. — Она послушалась, когда я сказал, что это слишком опасно. — Примечание. — Подозреваю, что не послушалась. — А оно так и есть. Я думаю, что это вполне возможно, но огромные запасы тынье... будут потрачены на то, чтобы выполнять повседневные вещи, которые мы считаем само собой разумеющимися. Он взмахнул бутылкой, удерживая ее за горлышко. Двигать предметы, взаимодействовать с миром. Тела для этого очень полезны и эффективны. И забавны. Тело это очень забавно. Горист торжественно закивал. Да, и это тоже. Во всяком случае, поддержание этой способности — предполагало бы огромное потребление, и ловушка... Реварик наклонился вперед и понизил голос, словно открывая страшную тайну. — Ловушка заключается в том, что кто-то может попытаться заменить потерянное тенье, поглощая души, и тогда это становится зависимостью. — Что? Почему? Реварик серьезно посмотрел на него и поднял палец. — Математика! — нараспев протянул он. — Что? Реварик огляделся, словно ожидая, что здесь магическим образом появится мел или графит. «Дай сюда!» — он схватил бутылку Гриста. «Эй!» — возмутился тот. «Я верну ее!» Он сделал огромный глоток, а затем перелил остатки своего вина в чужую бутылку и встряхнул свою, почти пустую. «Перимечание. Не знаю, является ли он драконом, когда принимает человеческий облик, но такие моменты заставляют меня задуматься». — Значит, это бутылка я. — А ты похудел. — Это бутылка я, — упрямо повторил риварик а вино — мой уровень тенья. Как видишь, он на самом дне. И даже если бы его было по горлышко, я мог бы вместить только бутылку тенья. Все остальное ушло бы впустую. Будь я демоном или одной из улучшенных душ моей помощницы, у меня могло бы возникнуть искушение напасть на чужие души ради их тенья. Он поднял полную бутылку гриста и добавил ее к моей собственной. Он провел рукой над бутылками, сосредоточился, и те медленно слились, став одной, но вдвое большего размера. Но я удвоил размер своей бутылки. Да, насчет этого. Я добавляю души моих жертв к своим собственным. думая что это даст мне больше способности удерживать Тенье. Я ведь юный, правда? Но прежде чем Грист успел ответить... риварик покачал головой. «Нет, нет, не умный. Я идиот!» Грист, смеясь, указал на мужчину. «Ты сам это сказал, Вар?» риварик хихикнул. «Ладно, нет. Итак, вопрос... Вопрос заключается в том, стал ли мой запас тынье полон после того, как я поглотил твой?» «Конечно, нет», — сказал Грист. «Ты сделал бутылку вдвое больше, и она полна лишь наполовину». «Правильно». Так что я могу решить, что я голоден, и попытаться решить эту проблему, поглотив души третьего человека. Я думаю, что решаю проблему, но на самом деле я делаю только хуже. Каждый поглощенный человек увеличивает мою способность, одновременно уменьшая мое тынье в процентах от этой общей суммы. Я становлюсь голоднее, и это нарастает. — Похоже на волка волкоротом, — сказал Грист, перестав смеяться. — Ага. Реварик тоже перестал смеяться. «Именно. Как ты и сказал, демоны испортили ритуал». Он залпом выпил огромную бутылку и вернул ее. Грист закатил глаза, глядя на почти пустую бутылку. Допил остатки, отставил в сторону и откупорил еще одну. «Да как они посмели помешать тебе убить собственного брата и захватить весь мир? Негодяи!» Реварик глубоко вздохнул и пропустил комментарий мимушей А что ты собираешься делать с этим? Ариварик указал на мерцающий охранный камень. Грист неопределенно ткнул в стену за своей спиной, на которой были начертаны символы. И это ритуал ночи. Именно так они зарядили восьмой охранный кристалл. Я переписал его с рабочей копии, созданной ассамблеей и после, он нахмурился. После того, как все умерли. Хотел, чтобы это стало мемориалом. Ариварик поднял обе брови. — Это все объясняет. По крайней мере, его не выбросят вместе с мусором, если ты когда-нибудь выбрасывал мусор. Грист не обратил на это никакого внимания. — мы Решил, что сделаю несколько рубинов и отдам их другим расам. Кому-то придется стать следующим, если мы не сможем решить, что дело с коротом до того, как отключится кристалл защиты. Реварик встал и подошел к стене. — Полагаю, ты просто заменишь символы разных рас. риварик провел пальцами по ключевым точкам. Если они когда-нибудь понадобятся, это будет трагедией». Грист отсалютовал бутылкой вина. «Эй, мы ведь можем обо всем договориться. Конечно, было бы проще, если б рядом были восемь». «Сомневаюсь», — сказал риварик «Они были хорошими солдатами, самыми лучшими, а это решение требует большего творческого подхода». Он поджал губы. «И все же они помогут справиться с демонами и богами-королями». — Ты можешь их вернуть? — Грист решил протрезветь. — Не знаю, — признался Реварик. — Это было основательное исследование. Ты был скрупулезен. — Ты должно быть пьян. Очень скоро ты признаешь, что я не идиот. — Давай не будем увлекаться, — вздохнул риварик Знаешь, очень жаль, что Валатея ушла. Может быть, мы и не были друзьями, но в биологической магии не было никого лучше. Возможно, Сулес, но я предполагаю... что она вряд ли поможет. Грист замер на середине глотка. Что значит, жаль, что Волотея ушла? Ты имеешь в виду королеву Ване из Кирписа? Нет, я имею в виду...» Реварик нахмурился. Я думал, она умерла от старости. Грист покраснел. Нет, о чем ты говоришь? Она не собирается стоять. Сейчас они называются Ване. Они бессмертны. Четыре бессмертные расы. Теперь три. риварик уставился на него так, словно Грист только что солгал. «Нет, правда?» — отрезал Грист. «А почему бы ей до сих пор не быть живой? Последнее, что я не слышал, это что она вышла замуж за короля Ванны из Кирписа». Реварик склонил голову набок «Короля Ванны из Кирписа?» «Звучит, как будто есть и другие». «Потому что так и есть. Но я хочу сказать, что она все еще жива». Реварик потер висок. — Ладно, я тебе верю. Она жива. — ха ха ха Он расхохотался. Грист не понимал, что в этом смешного. — Я заключу с тобой сделку. — Наконец сказал Реварик. — Заключу с тобой сделку. Когда ты так говоришь, мне кажется, что я должен отказаться. — Примечание. К инстинктам стоит прислушиваться, Грист. Реварик рассмеялся. «Я помогу тебе. Я пока не буду пытаться освободить волка волкорота. Он сел рядом с Гристом. Я буду хорошо себя вести. Если нам удастся воскресить восьмерых, я буду держаться от них подальше. Я помогу тебе со всем, что тебе нужно. Нужно что-то исследовать. Я с тобой. Нужно приструнить драконов. Сделаем». Грист прищурился. «В чем подвох?» «Есть ограничения по времени». сказал Реварик. Он указал на стену. Это длится до тех пор, пока последняя раса не пройдет через ритуал ночи. После этого ты мне поможешь. Ты делаешь то, о чем я прошу. У тебя, Восьми и Валатеи, есть время ровно до этого момента, чтобы решить эти две проблемы — Рану Найтраула и Волкорота. После этого я сам исправлю беспорядок, который устроили демоны. Примечание — — О, давайте воздадим должное там, где это уместно. Возможно, демоны и создали рану Найтраула, когда вторглись в нашу вселенную, но Реллес Вар ответственен за проблему по имени Волкорот. Грист откинулся назад. — Поможешь мне со всем, что я захочу? — Ванны я с тобой не принимаю. Он махнул рукой в сторону комнаты. — И дом убирать не буду. Грист рассмеялся. — Так помоги мне воскресить восемь. Давай начнем с этого. значит мы договорились Грист выдохнул пройдут столетия прежде чем этот кристалл защиты выйдет из строя после этого еще три расы смогут провести ритуал и перезапустить часы шесть может быть семь тысяч лет примечание к сожалению Грист не учел тот факт что каждое использование ритуала было лишь наполовину таким же эффективным как предыдущее но даже в этом случае оставалось более трех лет «Действительно печально, что за все это время восьмерка так и не смогла найти решение». «Конечно, к тому времени они найдут решение». «Договорились», — сказал Грист. риварик кивнул. «Тогда тебе нужно поговорить с Валатеей. Я говорил о ее навыках вполне серьезно. Убеди ее помочь, и у нее почти наверняка будет полезный совет. Хотя я бы им настоятельно рекомендовал тебе никогда не упоминать моего имени». и не признаваться, что ты со мной встречался. Сказать, что она, по всей вероятности, тысячу раз сердита на меня, было бы преуменьшением. Мы договорились, что ты поможешь, что ты будешь делать, когда я уйду. Для начала перечитай свои записи, а потом посмотрим, что можно сделать, чтобы исправить мир. Он почтительно поклонился Гористу, широко разведя руками. На этот раз с надлежащими протоколами безопасности.